Глава 16. Сиар. Да, моя главная ошибка — встреча с тобой. Анна смотрела на меня не просто с ненавистью, а с безграничным презрением. Никто еще на меня так не смотрел. Даже братья, всевластные демоны, полубоги. А вот человеческая девочка все изменила, задела что-то, оставляя неприятное чувство внутри. Словно своим тонким пальчиком Она подцепила нерв и потянула изо всех сил. Это не ошибка, Анна. Это судьба, сказал я, игнорируя собственные эмоции. Иначе бы они свели меня с ума. Заодно и Анну. Так себе судьба. Ответила девушка, обратно положив голову мне на плечо и закрыв глаза. Я уже не понимал. Она дрожала еще от холода? Или уже от злости? Не спала. Лежала неподвижно, дышала рвано и глубоко, а я продолжал держать ее в объятиях. Мне не хватало смелости положить Анну на кровать. Я тешил себе иллюзии того, что предназначенная богами женщина не ненавидит меня, не просто терпит прикосновения. — Где Алия? — спросила она, встрепенувшись. — Где она? — С ней все в порядке ответил я. «Ну да», — хмыкнула Анна. Больше она не хотела оставаться в объятиях, дернулась. «Спасибо, но дальше я сама. Выразительно посмотрела на меня. Мне не нужна твоя мнимая забота. Страшно представить, во что она выльется в этот раз. Как меня еще используешь?» «Твой страх передо мной пропал», — я констатировал факт. «Пропал». Я поняла, что бесполезно бояться, когда твоя жизнь ничего не стоит для вас, и прекрасно понимаю, чем закончится мое приключение в мире демонов». «Ты заблуждаешься», — ответил я. «Сомневаюсь. Скажи мне, вас никогда не мучает совесть? Она вообще у вас есть? Я бы не смогла жить, предав одного человека ради другого». «Я не предавал тебя». Сохранять спокойствие мне удавалось с трудом. Но я старался. Знал, что Анна не понимала происходящего. «Ты прав», — сказала она. «Предать можно тогда, когда человек что-то значил. А мы чужие». Но она облизала губы. «Алия?» В ее глазах заблестели слезы. «Мы были подругами. Я так думала, по крайней мере. Как давно вы вынашивали этот план, м? «Ты заблуждаешься». Я попытался прервать гневную речь. «Нет», — она затрясла головой, — «не заблуждаюсь. Ты знал, что Асмодей захочет поиграть, знал, что нельзя приводить Алию в дом первый, и отдал ему меня, как вещь». «Не говори, чего не знаешь», — рыкнул я, накрыв подрагивающие губы ладонью. «Спасибо», — прошептал, наблюдая, как от страха глаза девушки округляются. Ее испугали острые когти на моих пальцах. «Теперь я говорю, а ты слушаешь. Я не причиню тебе вреда, Анна. Ни сейчас, ни в дальнейшем». Та оказалась в руках Асмодея по собственной воле, поверив ему, воспользовавшись его советом. Девушка замычала, хотела сказать что-то. «Я не обвиняю тебя в этом. Сам подтолкнул к нему. По большей части это моя ошибка. Это мой мир». Ты не знала его, а я знал. Не нужно было приводить тебя в преисподнюю. Но я устал от земли. Она замолчала, смотря на меня зло, но все же во взгляде читалась надежда. Никто не хочет чувствовать себя преданным. Я могу убрать руку, и ты мне дашь договорить? Анна кивнула. Я хочу сесть. Я согрелась. Произнесла она сразу, как смогла. Я отпущу тебя, когда мы договорим. Слушаю. Фыркнула в ультимативной форме. Я не чувствовал раздражения в ответ. Тон был оправдан, как и нетерпение девушки. В ее глазах я отвратительный лжец, жуткий демон, не только внешне, но и душой. Многое было ложью. Анна тяжело вздохнула, поддерживая мои слова. Но то, о чем я говорил тебе до встречи со Смодеем, было правдой. Она хмыкнула недоверчиво. И Алия действительно твоя подруга. Это она нашла меня. Пришла в бар и была очень настойчива. Зачем? Затем, чтобы встретиться и спустить три шкуры. Я не понимаю. Девушка перестала хмуриться, повела плечом, освобождая руку и почесывая щеку. Она пришла спасти подругу. Тебя. Без страха высказала, что я не лучший демон. И заключила со мной сделку. Ее небольшая услуга в обмен на мою подсказку. Еще одна сделка? Почему же еще одна, удивился я. Разве она не подписала договор в тот раз, когда и я? Нет, она была близка к этому, но я не всемогущ. И то, что она просила у меня, могут дать лишь боги. А я не бог. Зато боги привели тебя ко мне. Алия говорила, это касалось ее здоровья. Неужели демоны не могут излечить человека? Ни у кого из вас нет таких сил? Есть, Анна, есть. Но твоя подруга не больна, и она не совсем человек. Адское пламя пошло на пользу Анне. Лицо не выглядело неестественно бледным. Губы приобрели розоватый оттенок. Она больше не закрывала глаза от усталости, присела в моих объятиях. Как не человек? Алия родилась в семье оборотней. От удивления девушка приоткрыла ротик. Оборотней? Настоящих? Как мне нравилась интонация, с которой сейчас она говорила. Не было пренебрежения, мы просто вели беседу. Настоящих. Твоя подруга лишена звериной части и пришла ко мне за волчицей. Но, повторюсь, я не всемогущ. У Меня не укладывается в голове. Произнесла она невнятно, плотнее кутаясь в покрывало. Она заключила сделку, чтобы помочь мне? Пришла с тобой к космодею? Верно. Мне нужно было переключить внимание из тебя на кого-то другого. И Алия прекрасно справилась со своей ролью. Мой брат всегда страстно желал то, чего у него не было. И что с ней будет? Анна заерзала на моих коленях. Ты отдашь ее королю? Нет. И они настолько бесчестен и недальновиден. Тебе бы это не понравилось, и Асмадей в ближайшее время будет занят проблемами куда важнее, чем сбежавшая недоволчица». «Где она? Где Алия?» «Ждет встречи с тобой. Все еще не верит, что я сдержу свое слово». Анна оперлась о мое плечо, спустила на пол ноги и попросила. «Отведи меня к ней. Пожалуйста».